Сашкой Оголевым из соседнего подъезда Они решили поступать в воздушно-десантное училище Подали документы Леха Сенцов поступил А Оголев не прошел медкомиссию Леха пошел провожать друга Пока ждали автобус Сенцов познакомился с симпатичной студенткой пединститута В ярко-рыжем с черными полосками тренировочном костюме Костюм настолько здорово сидел на Лизе что уже 30 декабря новая молодая семья – у невесты едва наметился животик – зарегистрировала законный брак. Все удивлялись, зачем? А учеба, а жилье, а деньги, а пятые десятые Ничего, как-нибудь выкрутимся. По большому счету им обоим было плевать. Сняли квартиру. По выходным курсант Сенцов прибегал туда в увольнение – На 20-й день после свадьбы спокойная и ничем не выдающаяся беременность неожиданно закончилась выкидышем. По мнению врачей, спровоцированным обычным противогриппозным препаратом. «Ничего, как-нибудь проживем дальше». Жили фактически порознь. На четвертом курсе Леху обещали перевести на проживание вне казармы. Потом Лиза институт бросила. А тут у Лехи умерла мать, и Лиза переехала в ее московскую квартиру. Все равно живут порознь, зато за жилплощадь платить не надо. За месяц до выпускного вечера Лиза прислала письмо, где изложила свою новую точку зрения на их совместную жизнь, а также приложила ключ от квартиры. Она сошлась с молодым то ли криминалом, то ли бизнесменом, который гонял по Москве на 4-литровой «Ауди А8» версия Лонг, цвет, естественно, черный. Насколько все это у них было серьезно, Леха Сенцов так и не узнал. Поздним августовским вечером года черная «Ауди» представительского класса с двумя пассажирами на борту вылетела навстречу на Ярославском шоссе и протаранила рефрижератор «МАН». Водитель и пассажирка легковой машины погибли на месте. А лейтенант Сенцов, получив квалификацию командира взвода и востребованные специальности снайпер и сапер-подрывник, отправился по горячим точкам. Заработал орден мужества и две медали. Досрочно получил звание капитана и, наконец, оказался на Чеченской войне, которая и перепахала его жизнь пополам. В те дни как раз случился неудачный захват Аргуна войсками Алауди Хамазатова. Батальон Сенцова оттеснил духов и вбил их по самую маковку в землю. В газетах и по ТВ прошли несколько интервью Сенцова, который в соответствии с повседневными инструкциями замполитов объяснял, что воюет не для того, чтобы мстить, а для наведения конституционного порядка. Он прошел дополнительную двухмесячную подготовку в секретном лагере под Ставрополем. Ножи, взрывчатка, глушители, птурсы, спецоружие. Командиры говорили, что выйдут оттуда другими людьми, настоящими головорезами. Так и получилось. Прилетели они оттуда в Моздок. Там шум, гам, неразбериха. Кто-то из госпиталя вернулся, свою часть разыскивает. Кто-то по новому назначению прибыл, пытается сориентироваться, куда лучше определиться. Купцы, контрактников и офицеров сватают в свои части тут же, на аэродроме, суетятся, клятвы какие-то дают, расписывают своих комполканов, как первых героев на последней войне. Треск стоит, крик. А потом вдруг затихло все разом. Тридцать парней в новеньком натовском камуфляже с диковинным оружием. Бесшумные винторезы за спиной, стреляющие НРСы на поясе, бесшумные макары в диковинных кабурах, фаготы. Их обступили любопытно и спрашивают, вы чьи ребята? Отдельный взвод шестого мотострелкового полка, отвечают. С таким оружием? Но ясно. И действительно ясно. Это какая-то специальная разведка пришла, посторонись. Сейчас начнут чистить, только перья полетят. Спецвзвод был придан третьей роте, которой командовал Томилин, Том, тогда еще капитан. И пошла боевая работа. Сенцов со своим взводом прикрывал группу наведения под селом Рошничу, где сидел дудаевский штаб минировал горные дороги, мосты, изготовил пару сюрпризов для высокопоставленных боевиков, одному оторвало руку, второму – голову. Прорывался в Гудермес, занятый Радуевым, Железным Амиром и бойцами джихада, которых в российской группировке прозвали эсэсовцами. В начале марта 96 часть перебросили в Грозный на зачистку Старопромысловского района, Зачистили не хуже других Слухи о спецвзводе и его командире Быстро распространились среди боевиков За голову Сенцова те обещали 100 тысяч долларов Потом был трудный и неравный бой под Ярыш-Морды Когда Том, послав к хуям пьяного комбата Вывел четыре бетера из колонны И бросил на помощь заблокированной в ущелье части 245-го полка Леха был там Как остался жив, не знает. Был штурм Гойского, При котором Лехин взвод потерял двух бойцов. Сам он был контужен и ранен в руку. И снова Грозный, и снова Гудермес, и Аргун. В Аргуне лютовали коптоевцы. Войска группировки с большими потерями Постепенно, постепенно выдавливались из города, отходили. В конце концов осталось только здание военной комендатуры — где сидели два Томилинских и Сенцовские взводы. Это здание они удерживали полтора суток, пока не подошли танки 324-го полка и Амира не вышибли оттуда. Выжило их там в комендатуре человек девять всего, включая самого Томилина и Леху Сенцова. На этом могло все и закончиться. Через двадцать дней были подписаны Хасавюртские соглашения. Спешно выводились войска, На 28 восьмой день он простился с Томилиным и третьей ротой, которая походной колонной ушла на Моздок, а оттуда на Ставрополь. Его взвод остался на какое-то время в Грозном. Сенцов встретил там бывшего коллегу, взводного по кличке Кадавр. Тот сказал, что сейчас формируются временные части поддержки чеченской милиции. Зарплата, как на Уолл-стрит. Кормежка бесплатная, и главное, части эти участвуют в сопровождении железнодорожных составов с нефтью, и им какая-то доля от стоимости груза тоже капает. Пригласил принять участие по совместительству. По боевой работе заданий практически не было. Леха согласился, сформировал группы сопровождения. Пару месяцев проболтались они между Шамхалом и Моздоком. Заработали неплохо, в разы больше, чем по военному содержанию. Кадавр этот, взводный, Раньше вредный был, как целый уксусный завод. А сейчас присмотрелся ничего парень. Сдвинутый только немного, как все, кто здесь войну воевал. Короче, поболтались они так. А тут приказ. Готовиться к передислокации в постоянное место службы. Стали готовиться. Кадавр тоже москвич. Ехать им вместе. Собрались было на поезде, хотя на пассажирские постоянно нападали. «Да доехали бы, конечно, это ведь не Ерашмарды в конце концов». Но тут Леха узнал, что в Армавир направляется одна из последних колонн – мотострелковый полк и собровцы ростовские. Решили ехать вместе с ними, так веселее, ну и безопаснее, коль на то пошло. Договорились, подсели в Урал к дембелям-срочникам, поехали».